Я не ем мяса, рыбы, яиц, молока, масла и сыра. Диосмио! Пеппа кинул меня взглядом. То-то ты такая худющая, кожа до кости. Несмотря на всю простоту трапезы, я очень скоро поняла, что уже никогда не забуду вкус свежеиспеченного хлеба, которым меня почивали. особенно когда макаешь кусочек хлеба в ароматное оливковое масло домашней выжимки и заедаешь его спелыми сладкими помидорами, отродясь таких вкусных не пробовала.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 остановившись лишь тогда, когда нашла то, что искала. Она поочередно указала мне на три креста. «Мария, твоя Бесабуэлла, твоя прабабушка. Лусия, твоя бабушка. И, наконец, Асидора, твоя Мадре». Я опустилась на колени перед могилой матери, стараясь отыскать дату ее смерти. Но на простеньком кресте было только выцарапано ее имя. Ангелина терпеливо ожидала в сторонке. «Как она умерла?» — спросила я у нее.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 забытого кем-то в промерзшей насквозь хижине. Я сразу же догадалась, что именно означает это видение. «Наш кузен Чили. услышала я голос Ангелины. Вздрогнула от неожиданности, села и посмотрела ей в глаза. Он умер, Ангелина. Да, только что перенесся в верхний мир. Слеза покатилась по моей щеке. Ангелина наклонилась ко мне и осторожно смахнула ее рукой. «Нет-нет-нет, не надо плакать, Ризу.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 И тут я вспомнила слова посолта. Пусть твои ноги всегда опираются на чистый ковер земли, но при этом не забывая время от времени приподнимать свой разум над землей и заглядывать в окна вселенной. Уже стоя возле голубой двери, ведущей в ее пещеру, Ангелина снова измерила мой пульс: Все лучше и лучше. Сейчас я дам тебе выпить своего отвара, и скоро тебе будет совсем хорошо. Пришлось выпить противный на вкус отвар под бдительным оком Ангелины. Когда я допила снадобье, она ласково прошлась рукой по моей щеке. «Ты — моя родная кровь. И я счастлива. Буэнос ночи Лежа на кровати у себя в номере, я почувствовала, как сердце мое действительно успокаивается. Будто это ровный пульс земли медленно, но неуклонно настроил мое сердцебиение на свой ритм. Потом я снова перенеслась мыслями в то мгновение, когда душа Чилли воспарила над землёй, уносясь ввысь.